Версаль. По этой дороге, спеша во дворец, бесчисленные людовики трясли в шелках золоченых корец Тевес десятипудовики. И ляжек своих, отмахав шатуны, по ней Марселеза и Пропет, плюя на корону, теряя штаны, бежал из Парижа капет. Теперь по ней веселый Париж Гоняет автора, сияв, Кокотки, рантье, подсчитавший барыш, Американцы и я. Версаль, возглас первый. Хорошо жили стервы. Дворцы на тысячи спален и зал, И в каждой и стол, и кровать. Таких вторых и построить нельзя, Хоть целую жизнь воровать. А за дворцом и сюды, и туды, Чтоб жизнь им была свежа, Пруды, фонтаны и снова пруды С фонтаном из медных жаб. Вокруг в поощрение жантильных манер Дорожки полны статуями. Везде Аполлоны, а этих Венер безруких так целые уймы. А дальше жилья для их помпадурш, большой трианон и маленький. Вот тут помпадуршу водили под душ, вот тут помпадурщины спаленки. Смотрю на жизнь, ах, как не нова. Красивость аж дух выматывает, как будто влип в акварель Бенуа к каким-то стишкам Ахматовой. Я все осмотрел, пощупал вещи. Из всей красотищи этой мне больше всего понравилась трещина на столике Антуанетты. В него... Штыка революции клин Вогнали пляша под распевку, Когда санкелоты поволокли На эшафот королевку. Смотрю, а все же завидные видики, Сады завидные в розах, Скорей бы культуру Такой же выделки, Но в новый машинный розмах. В музее Вот эти, лачуги б вымести, Сюда бы стальной и стекольный. Рабочий дворец миллионной вместимости, Такой, что чтобы глазу больно. Всем еще имеющим купоны и монеты, Всем царям, еще имеющимся в назидание, С гильотины неба головой Антуанетты Солнце покатилось умирать на зданиях. Расплылась и лип, и каштанов толпа, Слегка листочки ворся. Прозрачный вечерний небесный колпак Закрыл музейный Версаль. 1925 год.